Генри Катнер. Цикл повестей про изобретателя Геллагера. Повесть вторая. «Этот мир мой!» «Впусти меня!» — пищала за окном создание, похожее на кролика. «Впусти меня! Этот мир мой!» Геллагер автоматически скатился с дивана, встал, пошатываясь под бременем похмелья и огляделся. Знакомая лаборатория угрюмая в сером свете утра обрела более-менее определенные формы. Два генератора, украшенные станиолем, словно смотрели на него оскорбленные своим праздничным нарядом. Откуда этот станиол? Наверняка после вчерашней попойки. Геллер попытался собрать разбегающиеся мысли. Похоже, вчера он решил, что уже Рождество. Пока он это обдумывал, вновь послышался тот же песклевый крик.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 «Ну и что?» – буркнул Геллагер, но доплелся до двери и открыл ее. Двор был пуст, если не считать трех невероятных существ, что рядком стояли перед ним. Их тела, покрытые белым мехом, были толстые, как подушки. Три розовых носика сморщились, три пары золотистых глаз внимательно разглядывали Геллагера. Три пары толстых ног одновременно шагнули, и существа переступили через порог, едва не опрокинув при этом Геллагера. Это было уже слишком. Галлагер бросился к своему алкогольному органу, быстро смешал коктейль и влил его в себя. Стало лучше, но намного Трое гостей то ли сидели, то ли стояли, но по-прежнему редком и смотрели на него, не мигая. Галлагер брякнулся на диван. «Кто вы?» – потребовал он объяснений. «Мы либли!» – сказал тот, что расположился поближе. «Ага!» – Галлагер задумался.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 «Только в долине Курди», — сообщил третий. «Но долина Курди — центр вселенной. Очень высокая цивилизация. У нас есть книги о Земле и других местах. Кстати, мы хотим завоевать Землю». «В самом деле?» — машинально спросил Геллагер. «Да. Понимаешь, мы не могли сделать это в наше время. Земляне не разрешали нам, но теперь все будет просто. Вы все будете нашими рабами», — сказал Либль. «Роста в нем было сантиметров тридцать».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 «У тебя что, всегда так?» — спросил он. «Знал я, что ты большой ученый, но думал, что ученые делают всякие колотушки для атомов. На кой черт тебе машина времени?» «Она принесла нас!» — сказал Либель. «Ах, какой счастливый день для Земли!» «Это как посмотреть!» — заметил Геллагер. «Но прежде чем вы отправите ультиматум в Вашингтон, может быть, я вас чем-нибудь угощу? Блюдечко волока, а?» «Мы не животные!» — оскорбился толстый Либль. «Мы пьем из чашек, честное слово!» Геллогер принес три чашки, подогрел немного молока и налил. Чуть поколебавшись, он поставил чашки на пол. Для этих маленьких существ столы были слишком высоки. Пропищав спасибо, Либли взяли чашки задними лапками и принялись лакать с длинными розовыми язычками. «Вкусно!» — сказал один. «Не болтай с набитым ртом!» — оборвал его толстый. «Похоже, он был у них за шефа». Галлагер вытянулся на диване и взглянул на деда. «Это машина времени», — проговорил он. «Я ничего не помню. Нужно будет отправить Либлии домой. Но разработка метода займет у меня какое-то время. Иногда мне кажется, что я слишком много пью». «Гони эти мысли прочь», — сказал дед. «Когда я был в твоем возрасте, мне не нужна была машина времени, чтобы увидеть тридцатисантиметровых зверушек. Для этого хватало пшеничной».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 «Так всегда делают, мы точно знаем. Мы будем тиранами и будем всех мочить. Можно еще молока?» «И мне тоже!» — хором произнесли двое других. Улыбаясь, Гелла им еще. «Похоже, вы не очень-то удивились, оказавшись здесь». «Это тоже есть в книгах». «В смысле, то, что здесь сейчас происходит?» «Нет, о путешествии во времени. В наши дни все романы пишут о науке и прочих таких вещах. Мы много читаем, а то в долине почти нечего делать».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 В дверь позвонили. «Дед, посмотри, кто там», — сказал слегка побледневший Геллагер. «Наверное, кредитор. Они привыкли уходить отсюда пустыми. О боже, я еще никого не убивал. А я уже!» — буркнул дед перед тем, как выйти, но не объяснил, что имеет в виду. Геллагер в обществе маленьких либлей вышел во двор. Случилось непоправимое. Посреди розовых кустов лежал труп мужчины, старого и бородатого, совершенно лысого.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 Но, видимо, они безвредны, иначе не получили бы доступа к опасной информации. Присутствие Либли беспокоило Геллагера куда меньше, чем присутствие трупа. Откуда-то издалека донеслись протесты деда. Либли вдруг попрятались под кустами, а во двор вышли дед и еще трое мужчин. При виде голубых мундиров и сверкающих пуговиц Геллагер бросил тепловой излучатель на грядку, для верности нагреб на него ногой земли и изобразил нечто вроде приветливой улыбки. «Привет, парни! Я как раз собирался звонить вам!» «Кто-то подкинул труб ко мне во двор!» Как заметил Геллагер, двое из визитеров были полицейскими. Хорошо сложенные, недоверчивые и быстроглазые. Третьим был невысокий элегантный человечек со светлыми волосами, приклеенными к узкой голове и тонкими усиками под носом. Он немного напоминал лису. На груди его красовался знак почетного полицейского, а это могло значить и много, и мало, в зависимости от того, кто его носит. «Я не мог их удержать!» — сказал дед. «Так что тебе конец, молодой человек!» «Это он так шутит», — объяснил Геллагер полицейским. «Честное слово, я уже собирался...» «Довольно. Как вас зовут?» Геллагер представился. «Угу. Полицейский присел, чтобы осмотреть тело». «Ого! Что вы с ним сделали?» «Ничего. Когда я вышел утром, он уже лежал здесь. Может, выпал из какого-то окна?» Геллагер указал на небоскребы вокруг. «Он не выпал. Ни одна кость не сломана».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 «А может, вы сами нам расскажете?» «Доказательства...» «Достаточно». Огромные ладони хлопнули. «Я позвоню, чтобы приехал коронер. Где видеофон?» «Дед, покажи ему», — устало сказал Геллагер. Элегантный человечек со светлыми волосами сделал шаг вперед. «Груарти, осмотрите дом, пока Баннистер говорит по видео. Я останусь здесь с мистером Галагером. «Так точно, мистер Кентрелл». Полицейские ушли вместе с дедом. «Прошу прощения», — сказал Кентрелл, быстро шагнул вперед и присел. Воткнув тонкие пальцы в землю у ног Геллагера, он вытащил тепловой излучатель и с легкой улыбкой принялся его разглядывать. Геллагер затаил дыхание. «Интересно, откуда это здесь взялось?» — пробормотал он, лихорадочно придумывая выход. «Это вы его спрятали», — ответил Кентрелл. «Я видел». К счастью, полицейский ничего не заметил. Пожалуй, я оставлю эту штуку себе. Он сунул цилиндр в карман. Вещественное доказательство, а? Рана в вашем трупе довольно необычна. Это не мой труп. Он лежит на вашем дворе, мистер Геллагер. Меня очень интересует оружие. Что это за устройство? Это... это просто фонарик. Кентрел вынул цилиндр из кармана и направил на Геллагера. «Понимаю. Если я нажму вот эту кнопку...» «Это тепловой излучатель», — быстро сказал Геллагер, отступая в сторону. «Ради бога, осторожнее!» Хм, его сделали вы?» «Да». «И убили им этого человека?» «Нет». «Советую вам не распространяться на эту тему», — сказал Кентрел, снова пряча цилиндр в карман. «Как только полиция наложит на него лапы, вам крышка. Ни одно известное оружие не наносит таких ран» и им будет нелегко доказать, что это ваша работа. Мистер Геллагер, я почему-то верю, что не вы убили этого человека. Сам не знаю почему. Может, учитываю вашу репутацию. Известно, что вы довольно эксцентричны, но известно также, что вы неплохой изобретатель». «Спасибо», — сказал Геллагер. «Но это мой излучатель». «Может, мне представить его как вещественное доказательство номер один?» «Он ваш». «Договорились», — с улыбкой сказал Кентрелл.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 Дед, Трое Либли и Геллагер остались в лаборатории. Сидели, ошеломленно переглядываясь. «Машина времени», — сказал Геллагер, нажимая кнопки алкогольного органа. «Надо же! И зачем я все это сделал?» «Они ни в чем не могут тебя обвинить», — заметил дед. «Правосудие стоит дорого. Если я не найду хорошего адвоката, мне конец». «А да разве суд не может дать тебе адвоката?»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 Когда мы завоюем мир, то введем свою денежную систему». Галлагер не обратил на него внимания. «Дед, у тебя есть деньги?» «Нет, в Мэйне мне немного нужно». Галлагер окинул взглядом лабораторию. «Может, что-нибудь продать? Этот тепловой излучатель? Хотя нет. мне меня крышка, если кто-нибудь узнает, что он у меня есть. Надеюсь, Кентрел никому его не покажет». «Машина времени».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 «Я мог бы изобрести что-нибудь и отдать ему, чтобы он выдал это за свое, но ведь никто не поверит, что такой болван, как Руфус Хелвик, способен на большее, чем сложить два и два. А может, даже это выше его сил». Впрочем, Галлагер сел к видеофону, и вскоре на экране появилось жирное белое лицо. Руфус Хелвик был чудовищно толстым лысым мужчиной. Больше всего он походил на идиота в крайней стадии монголизма.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 Геллагер еще раз взглянул на машину времени и жалобно вздохнул. «Черти бы взяли это под сознание! Вот что получается, если знаешь о науке понаслышке, а не как следует». То, что Геллагер был гением, не мешало ему постоянно впутываться в невероятные неприятности. Он вспомнил, что однажды уже построил машину времени, но она не действовала. «Интересно, зачем Кентрелу этот тепловой излучатель?» — задумался Геллагер. Либли, изучавшие своими золотистыми глазками и розовыми носами помещения лаборатории, редком уселись перед Геллагером. «Когда мы завоюем мир, тебе не о чем будет беспокоиться», — сказали они ему. «Спасибо», — ответил Геллагер. «Вы мне очень помогли. Однако сейчас мне позарез нужны деньги. И много. Я должен нанять адвоката». «Зачем?» «Чтобы меня не осудили за убийство». «Это трудно объяснить, ведь вы не знаете законов нашего времени». Галлагер открыл рот. «О, у меня идея». «Какая?» «Вы рассказали мне, как сделать этот тепловой излучатель. Может, еще о чем-нибудь расскажете? На чем можно быстро заработать?» «Конечно, с удовольствием. Но лучше бы вам воспользоваться обратной мозговой связью». «В другой раз. Начинайте же. И или нет». «Лучше я буду спрашивать, какие устройства есть в вашем мире?» В дверь позвонили. Это явился детектив по фамилии Махоуни, высокий мужчина с ироничным взглядом и ухоженными черными волосами. Либли, не желавшие, чтобы их видели, пока они не разработают до конца план завоевания мира, поспешно спрятались. Махоуни поприветствовал Геллагера и деда сдержанным кивком. «Добрый день. У нас в участке возникла небольшая проблема. Так, ничего серьезного». «Это неприятно», — согласился Геллагер. «Выпейте?» «Нет, спасибо. Я хотел бы снять у вас отпечатки пальцев и рисунок сетчатки, если можно». «Пожалуйста, пожалуйста». Махоуни кликнул техника. Пальцы Геллагера прижали к особой ткани, а фотоаппарат со специальным объективом сделал снимок палочек, колбочек и кровеносных сосудов глаз. Махоуни хмуро следил за процедурой. Вскоре техник представил детективу результаты. «Ну и дела», — сказал Махоуни. «О чем это вы?» — поинтересовался Галлагер. «Этот труп с вашего двора...» «Ну-ну». «У него те же отпечатки пальцев, что и у вас, и рисунок сетчатки тоже. Этого не объяснить даже пластической операцией. Что это был за парень, мистер Галлагер?» Конструктор вытаращился на него. «Черт возьми, мои отпечатки? Но это же просто невозможно!» «Совершенно верно», — согласился Махоуни. «Вы действительно не знаете, кто это?» Техник, стоявший у окна, протяжно свистнул. «Эй, Махоуни!» — позвал он. «Подойди-ка на минутку. Хочу тебе показать кое-что». «Это может подождать?» «При нынешней жаре не очень долго», — ответил техник. «Во дворе лежит еще один труп». Геллагер с дедом испуганно переглянулись.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 Несомненно, выстрел из теплового излучателя. Вид убитого поверг Геллагера в шок, и было отчего. Конструктор смотрел на собственный труп. Впрочем, не совсем. Убитый выглядел лет на десять старше Геллагера, лицо его было еще более худым, а в черных волосах поблескивала седина. Одежда его была весьма необычного покроя, однако сходство было несомненным. «Так», — протянул Махоуни, разглядывая Геллагера.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 Галагер отвечал на вопросы, используя только часть своего мозга. Наконец полиция уехала, забрав с собой второе тело. Подкрепленный алкоголем разум Галлагера обострился, и его подсознание помалу переводило управление на себя. «Кажется, я понял», — наконец сказал он деду. «Ну-ка посмотрим...» Он подошел к машине времени и подергал рычаги. «Не, не могу ее выключить...»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 Задумчиво закончил он. «Хм, излучателю Кентрелла...» Дед недовольно скривился. «А как быть со вторым телом, не знаешь?» «Разумеется, знаю. Параллельные временные линии, альтернативное будущее, вероятности. Слышала такой теории?» не. «Она утверждает, что существует бесконечное множество различных вариантов будущего».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 Я доставил свой труп по временной линии в настоящее, и оно, разумеется, изменилось. Для этого в варианте «А» не было места трупу восьмидесятилетнего летнего Геллагера. Появившись здесь, он изменил будущее. В результате мы переместились на другую временную линию». «Глупости!» — пробормотал дед. «Тихо, дедуля, дай подумать. В данный момент действует другая линия, вариант «Б».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 это был фактор x а b плюс x равно c новая переменная и новый труп галалагер поспешно выглянул во двор он был пуст пока по крайней мере слава богу и за это так или иначе думал галлагер меня не могут осудить за убийство самого себя или могут можно ли применить здесь закон запрещающий самоубийство нет это бред я не совершал никакого самоубийства и по-прежнему жив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 Потом мелькнула другая мысль, и Геллагер рассмеялся. «Скажем, его осудят за убийство и казнят. Если он умрет в настоящем, его будущий труп тут же исчезнет, и корпус деликти не будет. В результате он неизбежно будет реабилитирован после смерти». Однако эта мысль почему-то не утешала. Вспомнив, что необходимо действовать, Геллагер окликнул Либли. Создания уже добрались до коробки с печеньем, но назов явились немедленно, смущенно стряхивая крошки сусиков.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 «Ты уже говоришь, как записной псих!» «Катись отсюда а, и подальше! Я занят!» Дед пожал плечами, надел шляпу и вышел, а Геллагер приступил к допросу Либлей.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 «Но деньги мне нужны сейчас», — настаивал Геллагер. «Я не смогу ничего для вас сделать, если буду казнен за убийство». «Убийство? А кого вы убили?» — спросил Хелвик. «Никого. Его хотят повесить на меня». «Но нет, на этот раз я не куплюсь. Без готового результата никаких авансов, Геллагер». «Да вы только послушайте. Хотите петь как Карузо, танцевать как Нежинский, плавать как Вейш мюллер говорить как государственный секретарь Паркинсон, показывать фокусу не хуже Гудини?» «Да, говорите-то вы хорошо», — задумчиво сказал Хелвик и прервал связь. Геллагер с ненавистью посмотрел на экран. «Похоже, придется все-таки браться за работу». Так он и сделал. Его тренированные умелые пальцы забегали, не отставая от мыслей,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 Либли продолжали таскать печенье и добродушно спорили о том, как поделят мир, когда завоюют. Машина обретала форму медленно, но неумолимо. Что касается машины времени, то новые попытки выключить ее доказали одно – машину зациклило. Похоже, она замкнулась в кольце определенных действий и не могла из него выйти. Машина была настроена на доставку трупов Геллагера и, пока не выполнила своего задания полностью, упрямо отказывалась выполнять иные поручения. «Однажды манекенчица из Бостона», — рассеянно бормотал Геллагер. «Посмотрим, посмотрим. Здесь нужен узкий луч. Вот так. Но дело не вышло, поскольку тот мистер, если изменить чувствительность рецепторов, угу, имел слишком много бантона. Так, хватит. Была уже ночь, но Геллагер не отдавал себе отчета, сколько времени прошло.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 Это был труп мужчины средних лет, где-то между пятьюдесятью и шестьюдесятью, с шелковистыми черными усами и в очках. Сомнений не было, это вновь был Галагер, постаревший и измененный вариантом С, уже С, а не Б, и по-прежнему с дырой в груди. Галагер подумал, что именно в этот момент труп Б должен исчезнуть из полицейского морга, как и предыдущий. Значит, в варианте «Ц» Геллагеру предстояло умереть только после 50 но и в этом случае причиной смерти оставался выстрел из излучателя. Галагер подумал о Кентроле, который забрал излучатель, и содрогнулся. Дело запутывалось все больше. «Наверняка скоро появится полиция»,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 «Черт побери, конечно, он должен работать, иначе Либли не говорили бы, что эту штуку давным-давно изобрел Галлагер, однако он не мог использовать Хелвига в качестве подопытного кролика». Когда в дверь постучали, Галлагер торжествующе щелкнул пальцами. «Это, конечно, дед. Вот оно решение. Появился сияющий дед. Ну и здорово было!»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 «Выпить хочется». «Я не давал тебе моей сопротивляемости алкоголь, у тебя собственный хватит». «Разве что она удвоилась». Галагер побледнел. «Если я дал тебе еще и свою жажду... Ой-ой-ой...» Бормоча что-то о человеческой глупости, дед пропустил стаканчик. Галагер последовал его примеру и растерянно уставился на старика. «Я не мог ошибиться. Графики. Сколько будет корень квадратный из минус единицы?» «Много повидал я корней», — ответил дед. «Но квадратных ни разу». Геллагер выругался. «Машина наверняка сделала свое. Должна была сделать по многим причинам, главной из которых была логика. Может быть...» «Попробуем еще раз, теперь на мне». «Давай», — согласился дед. «Только... Хм, у тебя же нет никаких талантов. Ничего необычного. Я не буду знать, получилось из этого что-нибудь или нет». Вот будь ты пианистом или певцом. Ха! Минуточку, есть идея. У меня хорошие связи на телевидении. Хм, может, и удастся что-то сделать. Галагер сел к видеофону. Это потребовало времени, но он все-таки сумел убедить аргентинского тенора Рамона Ферреса взять аэротакси и быстро явиться в лабораторию. Феррес. Галагер буквально упивался этой мыслью.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 «Что-то вроде...» «Какой-то пари?» «Можно сказать и так», — ответил Геллагер, усаживая Фереса в кресло. «Я хочу записать церебральный узор вашего голоса». «О, это что-то новое! Расскажите-ка побольше!» Конструктор послушно выложил набор наукообразной чуши, удовлетворив тем самым любопытство сеньора Фиреса. Процедура продолжалась недолго. Нужные кривые выделились легко. Это была матрица вокального таланта Ферреса. Огромного таланта. Дед скептически смотрел, как Геллагер настраивает аппарат, надевает на головы шлемы и включает машину. Вновь засветились лампы, запели провода. Потом все стихло. «Получилось? Можно мне посмотреть?» «Нужно время для проявления», — без зазрения совести солгал Геллагер. Он не хотел петь в присутствии Фереса. «Как будет готово, я принесу их вам». «Чудесно!» — сверкнули белые зубы. «Всегда к вашим услугам, Амиго!» Фирес вышел. Галагер и выжидательно уставился в стену. Ничего, только немного болела голова. «Уже готово?» — спросил дед. «Да». -со. Чего «Сиди тихо». «Сбрендил, это уж точно». «Смейся, паяц, над разбитой любовью!» — дико завыл Галагер срывающимся голосом. «О, черт!» «Слава, слава, аллилуйя!» — с готовностью поддержал дед. «Слава, слава, аллилуйя!» «Смейся, паяц!» — еще раз попытался Галагер. «И дух его живет средь нас!» — проблеял дед. «Душа любого общества».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 «Снова эти ваши фокусы, да?» <сос for the doctor> — рявкнул он. «Я здесь ни при чем». Наконец полицейские вышли из лаборатории, оставив худощавого светловолосого человечка, который задумчиво разглядывал Геллагера. «Как дела?» — спросил Кентрелл. «А, хорошо». «Вы что, спрятали где-то еще пару этих игрушек?» «Тепловых излучателей?» «Нет». «Тогда как же вы убиваете этих людей?» — плачущим голосом спросил Кентрелл.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 которая является известный темп энтропии. Отклонения от нормы должны неизбежно компенсироваться соответствующими искривлениями пространственно-временной структуры ради всеобщего космического равновесия». Воцарилась тишина. Галагер подошел к раковине, налил стакан воды и медленно вылил себе на голову. «Ты понимаешь, что говоришь, верно?» — спросил он. «Разумеется», — ответил дед. «Почему бы и нет?»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 «Так», — заметив взгляд Кентрелла, он заставил себя улыбнуться. «Это наша с дедом шутка, ничего особенного», — сказал Кентрелл, прищурившись. «И только-то». «Да, всего лишь шутка». Со двора внесли тело и протащили его через лабораторию. Кентрелл сощурился, многозначительно похлопал по карману и отвел Геллагера в угол. «Покажи я кому-нибудь ваш излучатель, Галагер, и вам крышка, не забывайте».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 «А как с отпечатками пальцев, маховни? – спросил Кентрелл. «Ответ заранее известен», — буркнул детектив. «Все как обычно. Узор сетчатки тоже совпадает. Послушайте, Галлагер, я хочу задать вам несколько вопросов. Отвечать прошу четко и ясно. Не забывайте, что вас подозревают в убийстве». «А кого я убил?» — спросил Галагер. «Тех двоих, что исчезли из морга? Нет корпус деликти. Согласно новому кодексу, свидетелей и фотографий недостаточно для установления факта».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 «Мое сердце принадлежит тебе, пусть знает об этом весь мир!» — пропел Геллер чистым и громким тенором. «Меня найдешь ты на своем пути, как тень, не покидающую никогда!» «Эй-эй!» — крикнул Махоу, не вскакивая. «Успокойтесь, вы слышите меня?» «В тебе всей жизни смысл и блеск, и молчание и мрак и песнь!» «Перестаньте!» — заорал детектив. «Мы здесь не для того, чтобы слушать ваше пение!» И все-таки он слушал, как и все остальные. Геллагер, одержимый талантом сеньора Ферреса, пел и пел, а его непривычное горло расходилось и уже выдавало соловьиные трели. Геллагер пел. А остановить его было невозможно, и полицейские убрались, изрыгая проклятие и обещая вскоре вернуться со смирительной рубашкой. Кстати, дед тоже испытывал какой-то непонятный приступ.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 «Да, Персон мог опротестовать ордер на арест и даже выиграть дело, либо, как бы то ни было, Геллагеру нечего опасаться, если он наймет его. Однако часть платы следует внести авансом». «И сколько?» «О! -о, -о. Позвоните мне, когда вам будет удобно», — сказал Персон. «Чек можете выслать хоть сегодня». «Хорошо», — ответил Геллагер и тут же позвонил Руфусу Хелвигу. «К счастью, богач оказался дома».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 Геллагер вновь позвонил на телевидение, и ему удалось связаться с Джоуи Маккензи, красивой светловолосой пианисткой, молниеносно завоевавшей сердца жителей Нью-Йорка и тут же приглашенной на телевидение. Джоэй пообещала прийти утром. Геллагеру пришлось долго ее уговаривать, но в конце концов он наговорил такого, что интерес девушки достиг уровня лихорадочного. Похоже, она путала науку с черной магией, но обе эти материи ее интересовали.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 «Я здесь выхожу. До встречи. Может, у меня в конторе завтра в полдень? Хорошо». Галлагер пожал ему руку и назвал пилоту свой адрес. Там его ждал неприятный сюрприз. Дверь открыл Кентрелл. Его узкое бледное лицо скривилось в усмешке. «Добрый вечер», — сказал он. «Входите, Галлагер». «Уже вошел. Что вы тут делаете?» Пришел с визитом к вашему деду. Галлагер огляделся по сторонам. «А где он?»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 «Спокойнее, я уже все обдумал. Это никому не повредит». «Что?» «Что?» «Кентрелл заставил меня применить твое устройство к нему», — признался дед. «Он заглянул в окно, когда я был занят с Хелвигом, и все понял. Он пригрозил, что тебя казнят, если я не дам ему талантов». «Чаих?» «Ну, Гулливера, Морлисона, Котмана, дэниса Сент-Мэлори...» «Хватит», — слабым голосом произнес Галагер.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 По знаку Кентрелла дед вышел и вернулся с плотным мужчиной, которого отличали кривой нос и кустистая рыжая борода. ах загремел он. «Вот и я! Надеюсь, не опоздал?» «Доктор Ван декер «А кто же еще?» — воскликнул рыжебородый. «А теперь быстро, быстро, быстро! У меня много работы. Судя по вашим словам, ничего из этого эксперимента не выйдет, но я согласен попробовать. Проекция души — несусветная глупость». Дед ткнул Геллагера в бок. Это Кентрэлл придумал такое объяснение. Да? Слушай, нельзя же… «Успокойся», — сказал дед, многозначительно подмигивая. «У меня теперь твой талант, парень, touched. и я кое-что придумал. Попробуй и ты, если сможешь. Я использовал твою математику». Времени на разговоры не оставалось. Кентрелл загнал всех в лабораторию. Геллогер хмурился, кусая губы, обдумывал проблему. Он не мог позволить, чтобы это сошло Кентреллу с рук, но с другой стороны дед сказал, что все в порядке, что он контролирует ситуацию. Либли, разумеется, исчезли, наверное, искали печенье. Взглянув на часы, Кентрелл усадил Вандекера в кресло, при этом он все время держал руку в кармане и то и дело поглядывал на Геллогера. Сквозь ткань одежды отчетливо вырисовывался цилиндр теплового излучателя.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 Кэнтрол, который тоже был в курсе обратной мозговой связи, поскольку получил через деда математический талант Геллагера, кивнул, надел шлем на голову и направился к машине. Мельком взглянув на Ван Декера, чтобы проверить, все ли в порядке, он передвинул рычажки. Вспыхнули лампы, шум перешел в визг и смолк. Кэнтрол снял шлем. Когда он потянулся к карману, дед поднял руку и показал ему небольшой блестящий пистолет. «Не надо!» Глаза Кентрелла сузились. «Брось пушку». «И не подумаю. Я понял, что ты захочешь нас прикончить и уничтожить машину, чтобы остаться единственным в своем роде. Не выйдет. У этого пистолета очень чуткий спуск. Ты можешь прожечь во мне дыру, Кентрелл, но прежде сам станешь трупом». Кентрелл замер. «И что дальше?» «Убирайся! Я не хочу дыры в животе, а так же, как ты, не хочешь получить туда пулю. Живи и дай жить другим. Катись!» Кентрел тихо засмеялся. Ха -ха -ха. Хорошо, дедуля, ты это заслужил. Не забудь, я по-прежнему знаю, как построить такую машину, и все сливки теперь у меня. Вы можете сделать тоже, но не лучше меня. Договорились, сказал дед. Вот именно. Мы еще встретимся. Не забывай, Галагер, отчего умерли все твои двойники. С натянутой улыбкой сказал Кентрел и вышел пятясь. Галагер вскочил. «Нужно сообщить в полицию!» — крикнул он. «Кэнтрелл слишком опасен, чтобы оставлять его на свободе!» «Спокойно!» — распорядился дед, помахивая пистолетом. «Я же сказал, что кое-что придумал. Надеюсь, ты не хочешь, чтобы тебя казнили за убийство. А если Кэнтрелла арестуют, полиция найдет при нем излучатель. Мой способ лучше!» «Какой способ?» — Геллагер потребовал объяснений. «Давай, Микки!» — сказал дед, улыбаясь доктору Саймону Ван Деккеру. Тот снял рыжую бороду и парик и расхохотался. Галагер удивленно уставился на него. «Подставка?» «Точно! Я позвонил Микке и объяснил, что от него требуется. Он переоделся, изобразил перед Кентрелом Вандекера и договорился встретиться сегодня вечером. Но ведь графики показывали интеллект гения. Я подменил их, когда ронял на пол», — признался дед. «Заранее приготовил несколько липовых». Галагер скривился. «Но это дело не меняет. Кентрелл по-прежнему на свободе и знает слишком много». «Придержи лошадей, молодой человек», — сказал дед. «Подожди, пока я тебе все объясню». И он объяснил. Три часа спустя телевидение сообщило, что человек по имени Роланд Кентрелл погиб, выпрыгнув из трансатлантического стартоплана. Впрочем, Геллагер точно знал время смерти Кентрелла. В ту же секунду с его двора исчез труп.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 Пока в каком-либо из возможных вариантов будущего Геллагер погибал от излучателя, трупы исправно переносились ему во двор. Ныне будущее радикально изменилось. Оно уже не включало в себя варианты А, Б, Ц и так далее. Тепловой излучатель, определяющий фактор, был уничтожен в настоящем, и потому возможные варианты будущего Геллагера теперь представляли собой А1, Б1, ц 1 и так далее». Машина не была рассчитана на такие резкие отклонения. Она выполнила поставленную перед ней задачу и теперь ждала новых поручений. Перед тем, как вновь воспользоваться ею, Геллагер детально изучил ее устройство. Времени у него было достаточно. При отсутствии корпус-деликти Персон без труда добился прекращения дела, хотя несчастный Махоуни едва не спятил, пытаясь понять, что же, собственно, произошло. Что касается Либлия... Геллер машинально раздал печенье, прикидывая, как бы избавиться от этих маленьких глупеньких созданий, не ранее их чувств. Не хотите же вы остаться здесь на всю жизнь? спросил он у них. Нет, ответил один косматой лапкой встряхивая крошки сусов. Но нам нужно завоевать землю. Мм, буркнул Геллер и вышел кое-что купить. Вернулся он с какими-то приборами, которые украдкой подключил к телевизору.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 Ведется организация новых форм правления. Будет и введена новая денежная система. Монетные дворы уже чеканят монеты с изображением Либли на реверсе. Ожидается, что наши владыки вернутся на Марс, чтобы объяснить своим соплеменникам возникшую ситуацию. Лицо диктора исчезло с экрана, и пошла обычная программа. Вскоре, таинственно улыбаясь, появился Геллагер. Его приветствовали радостные писки Либли. «Нам пора возвращаться домой. Произошла бескровная...»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 Они рассказали, но никто им не поверил. Смерть Кентрелла не имела никаких последствий, хотя Геллогер, Дед и Микки прожили несколько беспокойных дней, прежде чем облегченно вздохнули. Вскоре после этого Дед с Геллогером ударились в запой и сразу почувствовали себя гораздо лучше. К сожалению, Микки не смог составить им компанию. Ему пришлось вернуться в цирк, где он дважды в день демонстрировал свой уникальный талант — Прыгая с десятиметровой лестницы в ванну с водой. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено специально для портала Аудиокниги Клуб в 2021 году.